Вовка позировал охотно. Он четко увязал фотосессию с будущими переменами в судьбе, которых немного страшился, но и страстно желал. Оборотень устал. Ему хотелось вырваться из рамок, четко выставленных за шишевьем. Сдавать пленку отправились с Муромским на его форде. Лузгин решил, что случай подходящий, и сбрил бороду. Долго рассматривал себя в тусклом бабушкином зеркале. Показалось, лицо помолодело, а взгляд обрел какую-то новую глубину. А может, добровольная абстиненция повлияла? Лузгин уже неделю не пил Витиной самогонки. Надоело. Город производил странное впечатление. Древние русские городки с населением сто-двести тысяч человек Обычно покойные и неспешные. Но тут было нечто другое. Выйдя из машины, Лузгин огляделся, и всей кожей ощутил неестественную сдержанность, пропитавшую городскую жизнь. Люди на улицах, люди в автомобилях, люди в окнах домов, будто все чего-то напряженно ждали. На миг Лузгину стало очень страшно. «Вовка, черт!» — прошептал он. «Неужели я от тебя нахватался?» «Заразился». «А?» — спросил Муромский. Он хмуро озирался по сторонам. Ему тут не нравилось. Город умирал, но он был густо заляпан рекламой, завален хорошими товарами. Через дорогу красовался щит. «Интернет здесь!» Стрелка указывала под землю на облезлую подвальную дверь. А машину Муромский запарковал у супермаркета, вполне московского уровня. Тут был офис мобильной связи и искомый кодек-экспресс. В городе можно было найти все, что требуется для жизни, по слухам даже работу» оплачиваемую неприлично, но сносно. И уровень преступности считался терпимым. А город умирал. Лузгин это чуял крошечным своим шестым чувством, несоизмеримым с Вовкиным, но развившимся явно из-за общения с Вервольфом. «Атмосферный городок», — сказал Лузгин. «И кто так убил мою родину?» Уж точно не Чубайс, тишка у него танка. Муромский неопределенно хмыкнул. У него на возможности Чубайса был свой взгляд. В кодаке на приемке заказов сидела флегматичная полноватая девица с вызолоченным перманентом и в кофточке дикой расцветки. К этому осколку советского прошлого клеился тощий сутулый мужик. Удивительно похожий на птицу-падальщика. Лузгин давно не видел таких роскошных типажей. — Да ты не волнуйся, лапуля! — донеслось до Лузгина. Он вывихнул руку, и доктор запретил ему пить. Все будет культурно. Посидим, расслабимся, поговорим о современном искусстве. Нижняя челюсть приемщицы ритмично двигалась. — Ну, я не знаю, — невнятно же манилась девица. — Добрый день. Пленочку возьмете? — Проявка, печать. Падальщик глянул на Лужгина, как и положено, одним глазом. Прошил насквозь, аж до дрожи. Оценил, классифицировал, счел невкусным по причине недостаточного разложения и деликатно отвернулся. Мент. Подумал Лузгин. Девица жуя вяло оформила заказ. После завтра с утра». «А срочный тариф есть?» Падальщик оглядел Лузгина вновь. Уже не как потенциальную добычу, а с каким-то естествоиспытательским интересом. «Завтра после обеда». «Отлично». Лузгин расплатился и пошел в магазин, где Муромский, раздраженно сопя, изучал длиннющий список покупок, которым его снабдила жена. — Наш, недавно в Москву перебрался, — объяснил падальщик девице. — Точно, мент, — решил Лузгин. Он остановился у витрины с охлажденными продуктами, Быстро пробежал глазами по ценникам и оторопел. «Кровавое месиво!» Стараясь не терять самообладание, Лузгин закрыл глаза, открыл, перечитал ценник и с облегчением вздохнул. Там было написано «крабовое мясо» всего-то. Часа два не провели в разъездах, набивая багажник Форда товарами по списку. И с каждой минутой город, такой когда-то родной, нравился Лузгину все меньше. Не узнавание знакомых мест, ни воспоминания юности не помогали. Впечатление необратимо портил все проникающий запах мертвечины. Город утратил индивидуальность. Стал неприятно похож на Москву, он просто существовал, без какой-то идеи, без смысла. Только Москва жадно пожирала жизненную силу, текущую в ее чрево со всей страны, и тут же выплескивала наружу излишки, создавая иллюзию, вьющей фонтаном энергии. А этому городу неоткуда было подпитаться. Вот он и умирал. Они остановились на перекрестке. Лузгин увидел впереди почтовое отделение. Тут же хлопнул себя по карману и понял, что оставил мобильник в рюкзаке. Отвык от этого чуда техники. Заедем? Я быстро в Москву звякну. Очереди не было, соединили почти сразу. «Маринка!» — позвал Лузгин. «Ты меня еще любишь?» «Какой же ты дурак!» Сказала жена. «Господи, какой дурак!» «Когда ты вернешься?» «У меня тут случайно наклюнулась работа. Но я справлюсь за неделю. Ну, дней за десять максимум. И сразу домой!» Протараторил Лузгин. «Марина, а я правда дурак?» «Был дурак. Больше не буду. Простишь?» «Не спеши!» Приезжай, когда сможешь. Да, я люблю тебя. Лузгин вышел на улицу, закурил и подумал. Вот и все. Он подписал Вовке приговор. Ну и себе ведь тоже. Всю обратную дорогу Муромский молчал, что-то соображая. И уже на въезде в Зашишевье разродился. Знаешь, Андрюха, «Давай-ка ты завтра с Яшинами братья доски на базу сдавать повезут, ну и база от центра недалеко, три остановки автобусом. А то у меня левый шрус похрустывает, слышал, на повороте. Надо разобрать и промазать как следует». «Я понимаю, — сказал Лузгин, — не беспокойтесь». «Понимаешь? — спросил Муромский» со странной интонацией. — Очень хорошо понимаю, — кивнул Лузгин. — Вот и ладушки. Заедем, что ли, на пилораму? Глянем, как там твой приемыш. Вовку они нашли сидящим на цепи. Оказалось, пока их не было, прикатил на своем разваливающемся мотоцикле пьяный Ерема с ультиматумом. Сказал... Мужики из Филина выражают неодобрение позиции за Шишевских, прикормивших опасного зверя, с каковым неодобрением и прислали Ерему парламентерам. Налейте стакан, ну полстакана хотя бы, ну капните хоть на донышко. И что дальше? спросили Ерему. А то дальше, что застрелите его, пока Филинские не приехали и сами не убили. Мы им, бля, приедем, мы им так приедем, и жалко отвалится А я чего? Мое дело маленькое. Сами на разведку послали и хоть бы стакан теперь налили. Тут подошел Вовка и на Ерему уставился. И то ли просто напугал его недобрым взглядом, то ли торкнул в голову, потому что Ерема вдруг завизжал, как свинья, прыгнул на мотоцикл, Дал по газам, только его и видели А Вовку за это Яшины поставили в угол То есть посадили на цепь Чтобы знал, как встревать в разговоры старших Завтра в город Андрея с собой возьмете Распорядился Муромский А пацана спустите с цепи Он хороший, пацан-то Сел в машину и уехал «Ты чего с бугром сделал, Андрюха?» Ехидно поинтересовался Витя Яшин. Лузгин отмахнулся и пошел отстегивать Вовку.